Глава сорок Зоя зоя мешал думать смех Юриса в голове Санкта, Зоя, она не была святой. в жизни не слышала большего вздора но помогла ли она равке добиться мира правильно ли поступила оставив в живых она летела вдоль побережья в поисках места где могла бы приземлиться подальше от любопытных глаз ей нужно было побыть немного в прохладной темноте чтобы привести в порядок мысли и еще раз разобраться в самой себе она чувствовала что изменился ее разум а не только тело и с трудом представляла себе кто же она теперь слишком многое обрушилось на нее паника солдат на поле изумление дарклинга дикая ярость капитана дрюскели тосканины николай она все еще ощущала в себе его страх за нее в жизни должно быть нечто большее даже для солдат вроде нас в те короткие мгновения она этому даже верила мы могли бы найти защиту друг в друге Она была связана со всеми ними. Знания Юриса эхом отдавались в ней. Пещера к северу от Оскерва, выдолбленная в скале утеса. Он пролетал над этим побережьем не один раз. Пещера была небольшой, но она вроде бы помещалась. Я должна была убить фьорданцев. Я должна была нанести им удар, от которого они бы никогда не оправились. Но это был прежний голос. Голос обиженного ребенка, который боялся, что в мире могут найтись люди более жестокие и сильные, чем он. Она могла бы навсегда остаться такой же кровожадной, злобной девчонкой, а могла бы позволить себе стать кем-то другим. Если ей удалось помочь Равке добиться мира, тогда, наверное, кусочек мира мог бы найтися для ее сердца. Она приземлилась, неловко ударившись о землю и чуть не врезавшись в стену пещеры. потому что не успела вовремя снизить скорость. Совершенно неуклюже. «Ты должна отнести меня назад», — раздался голос Нины. Зоя пожала громадными крыльями. «Слезай, или я тебя сброшу». Нина взвизгнула. И почти скатилась с нее мешком рухнув на пол пещеры. Ее одежда намокла, а волосы выглядели так, словно их укладывали вилами. «Ты в моей голове?» пискнула Нина, прижимая пальцы к вискам. «Ты можешь читать мои мысли?» Слава святым нет, но она могла чувствовать многое. Это приводило в ужас, ведь она всегда боялась именно этого, глубокой, неразрывной связи с миром вокруг. Но она все же открыла эту дверь и ворвалась в нее. Теперь закрыть ее было нельзя. Нина поднялась на ноги, она смотрела на Зою огромными глазами, И Зои стало интересно, что она видит. Ее собственное зрение стало острее, обоняние ярче. Каждый вздох рождал странные ощущения в желудке, в легких. Во что же она превратилась? «Я... я все еще не, не могу поверить, что это ты». Зоя тоже не до конца в это верила. И все же именно этого от нее хотел Юрис. Это и был его истинный дар. отданный вместе с чешуей в тот самый момент, когда она отнимала его жизнь, а он — ее. Однако неизвестно было, как долго ей удастся пробыть в этом теле. Оно все еще казалось ей чужим, ненадежным. Ей нужно было найти какое-то объяснение для Нины. Были времена, когда солдаты оборачивались животными, когда греши не носили усилители, сами становясь ими. Но ты стала не медведем или ястребом, Зоя. «Ты дракон! А ты можешь?» «Это навсегда!» Зоя ощутила дрожь, прошедшая по телу ощущение одиночества Юриса. Он мог пожелать нею становиться и драконом, и человеком. Она надеялась, что тоже так сможет. «Я не знаю. Зоя, ты должна вернуть меня на борт в пасти Левиафана. Ты вернешься домой. В равку. Нет, не вернусь. Мое задание не выполнено». Утробный рык сотряс Зою, и она щелкнула мощными челюстями в воздухе. Ну, почему ты такая упрямая? То же самое могу спросить у тебя, заявила Нина, осмелившись пнуть Зоину переднюю лапу своей крошечной ножкой. Я рисковала жизнью, чтобы вернуть тебя назад, Нина. А брат вполне мог остаться в живых. Твоя легенда может быть разрушена. Я собираюсь это проверить. Я должна. Зоя фыркнула, подняв волну пыли и мелких камешков. Цена обретения драконьей формы оказалась слишком высокой, как она и боялась. Ее пронзала Ненина боль, и от этого Зои хотелось лишь крепче прижать ее к себе, укрыть от любой беды. Это было невыносимо. «Обещай, что вернешься к нам». «Не могу». «Тогда обещаю, что будешь осторожной». «И этого тоже обещать не могу». Испорченная девчонка. Но она все равно собиралась отпустить Нину. Нина Зенник была солдатом. Зоя хорошо ее обучила. И у нее было право самой выбирать свой путь. «Забирайся на спину и держись крепче», — велела Зоя. Нина рассмеялась. «Вот это я могу!» А Зоя загнула шею. Чтобы взглянуть на свою пассажирку, ее лицо сияло, щеки разрумянились. Она больше не выглядела той убитой девушкой, которую Зоя помнила. Она лучила счастьем и нетерпением, окружавшими ее золотым ореолом. Зоя вырвалась из пещеры и позволила шквалу Нениного восторга нести ее над морем. На подлете к Левиафану она окружила их обеих туманом, но на борту базы царил такой хаос, что прятаться не было особой необходимости. Она видела, как причаливают и отчаливают понтоны и лодки, как солдаты, офицеры, санитары, и врачи уплывают и прибывают с берега. На поле боя воцарилось временное затишье, но Зоя понимала, что до мира еще далеко. Снова прощаться с Ниной было нелегко. Но Зоя не собиралась вставать у нее на пути. Если та на самом деле полагала, что сможет и дальше работать под прикрытием, как мило Яндерсдат, значит, у них в стане врага будет ценный сотрудник, имеющий доступ к важным для Равки сведениям. Но было и кое-что еще. Зоя ощущала, как сильно Нину тянет к... кому-то полному жизни, яркому, как новое солнце, золотисто-медному. Похоже, эта девчонка не в силах устоять перед фьорданцами. Зоя задумалась, стоит ли ей предупредить Нину о том, что влюбляться, работая под прикрытием, крайне опасно. Но с ее стороны, глупо было бы рассчитывать на то, что это поможет сдержать Нинины эмоции. «Должна предупредить», — заговорила Нина, когда они опустились на воду, невдалеке от одного из причалов. «Передай королю, что мы не можем рассчитывать на принца Расмуса. Ханна все еще питает надежды на его счет, но он не тот, кем мы его считали. Совсем не тот. Одним союзником меньше». Принц позволил традиционной для его страны ненависти выбирать за него путь. Я создам шумиху, чтобы ты могла незаметно слиться с людьми на базе. Нина усмехнулась. Особого труда это не составит. Зоя пихнула Нину мордой. Этот жест был более дружеским, чем все, что она когда-либо позволяла себе в человеческом теле. Постарайся себе речь себя. Нина положила руку на Зоин чешуйчатый бок, Затем на короткий миг прижала щекой к Зоиной главе. «Спасибо», — шепнула она и скрылась из виду в многолюдии базы. Зоя задумалась, удастся ли ей еще раз увидеть Нину Зенник? Она поднялась над волнами, чтобы тут же штопором нырнуть вниз, а затем вырваться из тумана по дуге, пролетая над базой. Снизу до нее долетали крики людей, она ощущала ледяные волны их ужаса и с наслаждением окуналась в них. Страх был языком, который понимали абсолютно везде. Она втянула в себя воздух и выпустила сноб ветвистых молний. Затем круто накренилась влево и направилась в сторону берега, паря на громадных крыльях и, чувствуя животом соленые брызги, стоило чуть снизиться над водой. Она все еще ощущала силу Нининой решимости, ровное биение ее отважного сердца. Когда ты связан со всем миром, нет предела твоим познанием. И, видимо, шквал чужих эмоций. А это здорово ее изматывало. Она была Зой и рыцарем, известным как Юрис, и драконом, которого он когда-то убил. Она пролетала над полем боя, проследив за отступлением фьорданцев. Тяжело было видеть все эти тела, лежащие на земле. Ощущать скорбь. переполнявшую солдат, когда они заботились о своих раненых и оплакивали своих мертвых, но она не заметила ни следа Беззвездного или его последователей. Дарклинг первым преклонил колени, но она по-прежнему не питала иллюзий по поводу того, что он внезапно решил перейти на их сторону. Он еще не сдался, и она представления не имела о его дальнейших намерениях. Его присутствие на поле боя разрывало цепи страха, паутину жизни, напоминание о вечности лежащей впереди зоя повернула городку по где находился штаб армии равки показался солдатский палаточный городок а за ним и шатер командования она понимала что нужно постараться приземлиться на очень маленьком пространстве но навалившаяся усталость была сильнее чем ожидалось она сделала слишком много и слишком быстро внезапно пришло ощущение что контроль над драконьей формой ускользает от нее, и вот она уже не летит, а падает. Порыв ветра подхватил ее, смягчив падение. Когда она упала на землю, столкновение вышло мягким, но настолько внезапным, что вышибла из нее дух. Какая-то часть ее жаждала поддаться усталости и скользнуть в беспамятство. Она почувствовала, как кто-то обнял ее, приподнимая голову. Зоя. Голос Николая. Голос короля. Голос талантливого изобретательного мальчишки, брошенного в компании книг и изобретений, вечно слонявшегося по дворцу в одиночестве. Его боль и тревога затопили ее. Пожалуйста, шептал он. Пожалуйста. И тут сознание дракона отступило, оставив ее разум благословенно свободным от всех мыслей, кроме ее собственных. Зои заставила себя открыть глаза. У Николая была разбита губа, волосы покрывала сажа, но он был жив. И в этот такой короткий момент обнимал ее. Ей захотелось свернуться калачиком в его руках и заплакать. Хотелось хоть часок полежать рядом, наслаждаясь ощущением безопасности, но нужно было так много ему сказать, и ждать она не хотела. Зоя с ощутимым трудом села. «Фьорданцы, осторожнее!» — попросил он, продолжая поддерживать ее. — Надя смягчила твое падение. Славы святым, но ты все равно сильно ударилась о землю. — Фьорданцы, — повторила она, — они отступают. У нас перемирие. Зоя заметила Толю, хмурившего свои густые брови, Тамару, покусывающую губу, Надю с защитными очками на шее, Леоне, крепко сжимающую ладонь Адрика, Женю с прижатой ко рту рукой. Облегчение затопило ее, и внезапно захотелось всех их обнять. Вместо этого она сказала. «Мы не получим поддержки от фьордонского принца». Нина, похоже, переоценила свое влияние. «Я бы так не сказала», — задумчиво протянула Тамара. «Две армии только что провозгласили тебя святой». «На самом деле Дарклинг провозгласил тебя святой», — уточнил Николай. «Возможно, этому поспособствовало превращение в дракона», — добавил Толя. «Ты давно знала, что так умеешь?» — поинтересовалась Женя. «Поверить не могу, что ты мне не сказала». Зоя покачала головой. Ей было невероятно холодно, словно теперь, когда драконий огонь внутри нее угас, она не сможет согреться до тех пор, пока он не вспыхнет снова. «На поле были киргуды?» — вспомнила она. Они летали рядом с демоном Николая. «Все в порядке», — заверил ее Толя, опустившись на корточки. «Они сражались на нашей стороне, но им пришлось на время исчезнуть. Им нельзя рисковать, вызывая вопросы». «Они не существуют», — пояснила Тамара. «По крайней мере, согласно словам королевы Шухана». «Ты вернулась», — сказала Зоя. Тамара подмигнула ей. думаешь я могу пропустить хорошую драку она протянула Зою руку помогая подняться на ноги глаза николая расширились от удивления на тебе совершенно потрясающая броня зоя посмотрел на себя грубые крестьянские одежды исчезли вместо них ее тело покрывал облегающий костюм из туники и штанов сделанные из металлических черных чешуек отливающих синим в лучах солнца. Она узнала эту броню. Именно такую носил Юрис в человеческой ипостасе. И сидела она, как вторая кожа. Ее тщеславие было удовлетворено произведенным эффектом, но, черт возьми, этой броне лучше бы оказаться съемной. Леоня склонила голову на бок. «Она удобная?» «Она тяжелая», — буркнула Зоя, вытягивая руку, чтобы фабрикатор, Смогла пощупать материал. Она произведет сильные впечатления в Ос заявил Николай. Фьорда предложила переговоры. Вадик Демидов тоже Вос Керва, сказал Толя. Фьорданцы сейчас отступили, но, похоже, решили сменить тактику. Тамара с отвращением фыркнула. Они не смогли победить нас на поле боя, решили продвигать вопрос с наследованием. Они созвали советы самых знатных рывкианцев. Зоя не могла поверить услышанному. «Нашу знать. У них нет права командовать нашим народом». «Мы можем остановить их», — поддержала Женя. «Мы распустим совет». Николай натянул пару кожаных перчаток тонкой выделки. За то время, что прошло с момента объявления перемирия, он успел переодеться в безукоризненный военный мундир. «Напротив», — возразил он. «Я приказал послать за ними дирижабли». Они прибудут через несколько часов. «Во имя всех святых, зачем?» — воскликнула Зоя. «Если этот человек может усложнить ситуацию, он так и делает. Затем, что чем дольше мы позволяем плести интриги и строить заговоры, тем хуже для нас. Прямо сейчас западная Равка благодарна нам и в гневе на фьорданцев за их предательство. Женя. «Посмотри, пожалуйста, мою рассечённую губу и сделай так, чтобы я выглядел допропорядочным монархом, а не разбойником с большой дороги. Бастарке или нет, если у меня есть шанс сохранить трон, то вот он». Повисло неловкое молчание. Его нарушила Тамара, щёлкнувшая языком. «Незаконная рождённость меньше, о чем тебе следует беспокоиться». «Они теперь знают, что живёт в тебе». Поддержал ее Зоя. Ее не было всего несколько дней, и все успело полететь к чертям. Он выпустил монстра прямо на поле боя. Он показал все равки королевского демона. Точно, согласился Николай. Но они так же знают, и что живет в тебе, Санкта Зоя. Не называй меня так. Неплохо звучит, подначила Тамара. «Дева драконьего племени», — предложила свой вариант Надя. «Сладкое чешуйчатое возмездие», — сказала Женя. Зоя повернулась к ним спиной и промаршировала к шатру. «Я собираюсь переехать в пещеру».